Комбат Найтов Альт летчик не спалось. Духота летней ночи, жаркий пот, постоянный шум из окна от близкой автострады. Встал, пошевелил мышку компьютера. 02.35. В этот момент резкое усиление ветра, шум листвы соседнего дуба заглушил все звуки. Затем хлестанул ливень, и началась гроза. Окно из-за жары было открыто. В момент процесса закрытия в стоящий рядом монитор компьютера Попадает молния и темнота. Исчезли все звуки, но соображать продолжаю. Значит, не все потеряно. Неожиданно, спустя довольно много времени, услышал звук дождя. Оно глуховатое, значит, окошко я все-таки закрыл. А Начинаю потихоньку приходить в себя. Шандара рахнула меня здорово, но темнота вокруг полнейшая. Мне очень жарко, а вот руками не пошевелить. Открыть глаза тоже не получается. Горло буквально сковало липкой слюной. Пробую пошевелить пальцами рук и ног, и мне это удается. Поднес правую руку к голове, а у меня жар. Только же, черт возьми, было все в порядке. С помощью пальцев открыл глаза и неприятно слипшиеся. Лучше бы я этого не делал. Еще бы некоторое время радовался тому, что жив. На стене висела керосиновая лампа, тускло освещавшая помещение и непростое. Это морг. Нифига себе! На большом пальце правой ноги висит кусок клеёнки с надписью inch cap girs sd Холера 250611 Значит, и остальные, собранные здесь товарищи по несчастью, болели этой гадостью. Лихо. Что тут скажешь? Но почему керосинка? Вот этого я еще не понял. Дергаю дверь, а она заперта. Стучу. Отбил все костяшки. Развернулся задом и начал молотить пяткой, с интересом наблюдая усопших. Одна характерная деталь. На всех подштайники. Это точно не двадцать первый век и крестики на шее у всех, в том числе и у самого. С той стороны двери послышался шум, звяканье ключей дверь распахнулась. Свят, свят, свят! Осенил себя со страшной скоростью мужичок-старичок в старинном зипуне. Рядом с ним то же самое проделывал очкарик в белом халате. Тьфу на вас! Спите, черти! Чего уставили? Живой я живех, нек? Не удосужились проверить, прежде чем сюда тащить? «Душ быстро и одежду замерз!» Меня уже поколачивал озноб, но помирать я вроде как не собирался. «Ага», — с титаном. «Давненько такой не видывал». Капитально вымывшись и согревшись, обнаружил зеркало и с удивлением посмотрел на отражение. «Худощавый молодой человек лет двадцати пяти, кто такой, не знаю». Его подсознание вроде бы спит, пробую достучаться, но пока ничегошеньки не понимаю. Он отвечает мне на другом языке, похоже, немецком, но не совсем. Зовут меня Степаном, Стефаном. Разрешите, господин капитан? Это тот самый очкарик принес белье и больничный халат. Как я там оказался? Я кивнул в сторону морга. В покойницкой-то привезли умерших. С парохода из Баку. Всех отпели, не беспокойтесь. Вас отпевали по лютеранскому обряду. Это особого значения уже не имеет. Давно? Ну, больше суток прошло. Лимоны или лимонная кислота есть? Лимонов нет, господин капитан. Еще не сезон, а кислота имеется. Пить хочу, принеси холодной воды и лимонную кислоту. Слушаюсь, а может быть пройдете в палату? Я вам отдельную приготовил. Надо же, такому случиться, Яков Георгиевич с минуту на минуту будет. Доктор наш. А Документы мои у него? Точно так, ему все передали. А вещи ваши в кладовой. Мы подошли к дверям, идя по почти неосвещенному коридору. Их открыли и помогли мне сесть на койку. Потому что меня хорошенько мотнуло. А малейшие усилия были еще очень тяжелые для организма. Кислая вода не слишком приятна на вкус, но при условии, что я лежал в одной комнате с холерными больными и, вероятно, сам болел, требуется повышение кислотности. Вбита в подкорку из-за пары карантинов по этой болезни. Появившегося доктора больше интересовали мои намерения подать жалобу, чем все остальное. Документы мне вернули тотчас. Итак, Карская крепостная воздухоплавательная рота направляет инженер-капитана Гирса в офицерскую воздухоплавательную школу в качестве слушателя. «Что-то я не припоминаю у себя склонности к полетам на воздушных шарах. Доктор уговорил меня недельку полежать под его наблюдением. Бесплатно, лишь бы шум не поднимал. И не переходил в военный госпиталь царицына, а оставался здесь, в больнице, путей сообщения». Мне требовалось подтянуть свой немецкий или научить капитана отвечать по-русски. Ему требовалось оклематься после очень серьезной болезни и, видимо, клинической смерти. Поэтому мы приняли предложение Якова Георгиевича. В чемоданах я обнаружил неуворованные деньги в количестве двух с лишним тысяч. а Довольно большая сумма, примерно два годовых оклада. Там же нашлись книги на немецком и шведском которые я увлеченно начал читать, хотя тот бред, который был в них написан, был мне совершенно неинтересен. Оно требовалось составить совместный словарь, чтобы пользоваться тем, что знает капитан. А без этого никак, так как по документам он заканчивал морской кадетский корпус, кронштадтское высшее инженерное морское училище, и стажировался в Германии, в Грисхайме, где преподавал знаменитый лилиенталь А в Тифлисе был на приеме у великого князя Александра Михайловича. Едет он в Гатчину не только для того, чтобы что-то слушать, но и организовать инженерную службу в новой школе. Я уже вспомнил, что именно там готовили летчиков и авиатехников для ВВС «Империи».